Глава 18 Ритуальный кинжал неестественно холодил руку, отчего казался тяжелее обычного. Я посмотрел на Эдуарда. Почему-то обычный нож в его руке коробил, действовал на нервы. Интересно, кинжал, выкованный специально для Эда, сохранился? Надо Гомельскому намекнуть, пускай на черном рынке и на подпольных аукционах разузнает. Может, где-нибудь всплывет. «Ты готов?» — тихо спросил меня Эдуард. Мне даже показалось, что в его голосе я услышал нотки беспокойства. «К этому невозможно подготовиться», — я тряхнул головой, подходя к Лазареву ближе. Он посмотрел на меня и кивнул, взмахом руки зажигая свечи по углам, словно выжженной прямо в плитах пола пентаграммы. «Эта пентаграмма была здесь задолго до его появления здесь, даже не так, задолго до моего рождения, и, возможно, задолго до того, как здесь осели выжившие Лазаревы». Я вздрогнул, услышав шум, идущий откуда-то сверху, какую-то возню, тихую ругань. Но все звуки быстро затихли, погружая нас в абсолютную тишину. Нужно было собраться, ведь сегодня самая важная часть моего обучения как темного мага. От этого зависит многое, как минимум моя жизнь и мое будущее. Мне было очень страшно. Я так боялся, что руки дрожали». В комнате царил полумрак, если не считать тусклого света от свеч, расположенных на каждом луче пентаграммы. От этого света по стенам извивались причудливые тени, наводящие ужас. Отчетливо запахло тленом. «Когда ты научишься, то сможешь проводить обряд где угодно, не только в специально отведенных и экранированных помещениях. Но пока лучше так», — проговорил Эд, впервые поделившись со мной этой информацией. «Чтобы ничего не вырвалось с той стороны?» Я нервно закусил губу. «Можно сказать и так», — кивнул Эдуард. «Хотя вряд ли ты там на кого-то наткнешься. Уж к вашей первой встрече она подготовится, не позволив кому бы то ни было вам помешать». «Она сама туда придет? у меня вырвался нервный смешок. «Вероятность этого крайне велика». Эт улыбнулся. «Но ты отчасти прав. В таких делах лучше перестраховаться. Запомни, злоупотреблять подобным ритуалом нельзя» только тогда, когда это будет действительно необходимо. Один переход за грань отнимает год твоей жизни. О том, что можешь нервировать ее частыми появлениями, ты должен помнить всегда. Будь осторожен в общении, тщательно выбирай слова. Она бывает слишком вспыльчивой и обидчивой. Женщина, что поделать?» Он повел плечами, словно испытав озноб. «Так выбирать слова и обращаться почтительно». Я облизал внезапно пересохшие губы. Эдуард продолжал меня инструктировать. «То, что нас, тёмных магов, осталось не так уж и много, дает неплохие шансы на то, что даже разозлив её, ты отделаешься легким испугом. Она сможет тебя простить и отпустить без последствий», — тихо проговорил Эд. «Я знаю, о чём ты думаешь». «Нет, Дима, этого избежать нельзя. Знакомство со своей богиней темным жизненно необходимо. Ты и так сильно запоздал с этим. Входи в пентаграмму». Получив последнее наставление, я вошел в центр и опустился на колени, как делал это много раз, когда тренировался без финального аккорда. Посмотрел на Эда. Он стоял с непривычно суровым выражением, застывшим на лице за пределами звезды. В его руке все еще был зажат кинжал, чтобы в самом плохом случае он смог быстро последовать за мной и попытаться вытащить, даже если это будет стоить ему жизни как он сделал, прыгнув в изменяющуюся сущность в виде на чтобы спасти нас, не надеясь на хороший для себя исход. Эдвард внимательно наблюдал за мной. Я решительно прикрыл глаза и принялся произносить заклинание. Вначале ничего не происходило, но потом я почувствовал, как начинает дуть ветер, холодный, пробирающий до костей. Стало так жутко, что я чуть не потерял концентрацию, но справился с собой и продолжил едва непрерванное заклинание. «Давай!» – крик Эда показался мне далеким, словно нас разделяло много километров, а не пара метров пентаграммы. Я чуть-чуть приоткрыл глаза и дрожащей рукой полоснул себя по левой ладони, судорожно стиснутым в правой руке кинжалом. Первая же капля моей крови, сорвавшаяся с руки, упала прямо на выдолбленную в полу линию. Крови капало мало, включилась семейная регенерация – И активировались свойства кинжала, из-за которых процесс заживления происходил молниеносно. Но и этих крох хватило, чтобы быстро пробежать по линиям пентаграммы, окрашивая их в красный цвет. Ветер все усиливался, и я уже даже не слышал себя, но как только прозвучало последнее слово заклинания, все звуки внезапно и очень резко стихли. Тишина была настолько звенящей, что на мгновение мне показалось, что я оглох. И тут вспыхнул яркий свет, и я зажмурился. Когда открыл глаза, тут же вскочил на ноги, потому что полутёмной комнаты не было. Я стоял в абсолютно пустом помещении в окружении белого света. Этот свет шел отовсюду, не давая понять, где пол, где потолок, и есть ли они вообще. «Привет». Я подпрыгнул от неожиданности, когда у меня за спиной прозвучал звонкий девичий голос. Повернувшись, я замер, разглядывая девочку лет 10-12 в белом платье. Она была очень хорошенькая, с огромными темными глазами. Ее сине черные волосы были распущены и спускались почти до пояса, а на лицо им не давала падать красная шелковая лента, повязанная в виде ободка. Привет, глухо проговорил я пересохшими губами. Ты такой забавный? Девочка наклонила голову на бок и тихонько рассмеялась. При этом она не отводила от меня странно пристального взгляда темных глаз, опущенных густыми и длинными ресницами. «Кто ты?» Я приложил все силы, чтобы мой голос не дрожал. «Ты меня боишься?» Девочка скорчила гримаску. «Почему?» «Встретить толпу уродов, желающих развлечься, причинив тебе максимум увечий, это ерунда», я махнул рукой. «Но вот если бы та же толпа уродов встретила маленькую девочку в белом платьице на кладбище или вот здесь, думаю, мы бы дышать нормально не смогли, так они обрадовались подобной встрече». Я нервно хмыкнул. «Кто ты и что ты здесь делаешь?» «Меня называют по-разному, но твои предки и вообще темные маги вашего мира дали мне удивительное имя. Прекраснейшее!» И она радостно улыбнулась. Я икнул во все глаза, глядя на это красивое дитя. «Вот она, прекраснейшая!» «Я думал, что ты старше», — не удержавшись, проговорил я. Девочка рассмеялась серебристым смехом. «Старше? Старше чего? Нет, ты все таки смешной». Она снова наклонила голову на бок, внимательно меня рассматривая. «Ты отличаешься от изображений в семейном склепе», пробормотал я в ответ, разглядывая представшую передо мной богиню. «Я выгляжу так, как ты хочешь, чтобы я выглядела». Она вновь рассмеялась. «То, что ты представляешь меня такой...» Она показала на себя руками. «Мне очень льстит и забавляет. Ты не такой, как все, даже в своих представлениях обо мне». Прищурилась она и опять рассмеялась. «Это ты мне помогла тогда?» Я не стал уточнять, когда, но этого и не требовалось. Девочка перестала смеяться и отрицательно покачала головой. «Нет, я не могла бы тебе помочь, но на твоей мольбы отозвалась та, что действительно старше всего сущего, та, что была всегда задолго до того, как зажегся свет и появилась жизнь. Тебя коснулась сама тьма». «Я плохо знаю свою религию. Я знаю только то, что прекраснейшая — это смерть», И я совсем не понимаю различия между ней и тьмой. А Эд никогда не поднимал эту тему. Словно я должен был знать все эти отличия. Или, может, он сам не знает этих особенностей. Она словно прочитала мои самотошные мысли. Хотя, почему словно? Скорее всего, и прочитала, потому что, печально улыбнувшись, ответила на мой невысказанный вопрос. Сначала была тьма, потом появилось все остальное. «Пойми, Дима, тьма — это не зло». «Это начало всех начал, и то, что ты смог привлечь ее внимание, то, что она благоволит тебе, то, что она коснулась тебя, делает тебя особенным». «Я не чувствую в себе никакой особенности». Тряхнув головой, я сделал глубокий вдох от накатившего напряжения. «Ты опять ничего не понял?» Она покачала головой. «Ты не избран для чего-то, ты не лучше, чем все остальные, но ты особенный. Однажды, когда тебе это будет очень нужно, «Нужно настолько, что тебе будет казаться, будто от этого зависит твоя жизнь и даже сущность. Ты снова можешь вас звать, и тебе ответят. Вот в чем твоя особенность. Даже среди Лазаревых, подобных тебе, было немного. Эдуард тоже отмечен тьмой». Она снова улыбнулась. «И об этом не распространяются даже среди своей семьи». «И что же я такого должен захотеть?» Я потёр лоб. «Получается, что я был прав?» Это не забыл мне рассказать» просто таким не принято делиться даже с близкими членами семьи что угодно это невозможно предугадать может ты однажды до потери сущности захочешь мороженого прекраснейшая засмеялась почему ты цепляешься за нас заставляешь учиться отпускаешь лучших из нас в виде призраков или даешь оживить недоделанных оборотней спросил я облизнув сухие губы боги живут пока в них верят просто ответила она пожав плечами трудно не верить в смерть В моем голосе прозвучали скептические нотки. Их даже я ощутил и поморщился. Но на подобное неуважение она никак не отреагировала, только подмигнула мне. «Это верно. Но мне очень нравится быть такой, какой вы меня представляли и продолжаете представлять себе. Я не хочу снова стать безобразной старухой с отвратительной косой. Я хочу оставаться прекраснейшей, пусть даже для своих последних адептов». Она наклонила голову и к чему-то прислушалась. «Тебе пора». Но я еще не все. Ярко-белая комната пропала, и я повалился на пол в центре пентаграммы, на лучах которой сами с собой гасли свечи, одна за другой. Ты как? Я дождался, когда погаснет последняя свеча, и рванул ко мне, поднимаясь с холодного пола. Я поднес руку к лицу, так и есть, из носа хлестала кровь, а еще я чувствовал чудовищную слабость и жутко хотелось есть. Есть хочу, и слабость такая просто до звездочек в глазах. «Что со мной?» — слабо спросил я, наваливаясь на Эдуарда все сильнее. Эд закинул мою руку себе на плечо и обнял за талию, помогая удерживаться в вертикальном положении. «Это называется истощение магического источника», — наконец ответил он. «Как это возможно?» — я недоверчиво посмотрел на него. «У темных же источник практически неисчерпаем. Любой колодец можно вычерпать до дна». Переход за грань это. Он замолчал и покачал головой. Я не видел, но почувствовал движение его плечайшие. К счастью, тебе нужно будет для восстановления плотно поесть и лечь спать. К утру будешь как огурчик. Ты не хочешь знать, что там было? Я запрокинул голову, чтобы посмотреть Эдуарду в лицо. Нет, и на будущее спрашивать об этом у темного неприлично. Это почти такая же интимная тема, как секс. Он криво усмехнулся. «Ничего себе!» У меня от слабости язык едва ворочался во рту. «Шевелись, иначе уснёшь прямо здесь!» Эдвард повел меня к выходу. Я же сосредоточился на том, чтобы вовремя переставлять ноги и не мешать ему меня тащить. Друзья ждали нас возле спуска в подвал. Увидев меня, висящего на сильном плече дядюшки Эда, Егор присвистнул. «Вот это да! Я даже представить себе не мог, что существует что-то, способное выжать темного как лимон!» «Это как секс, только еще интимнее», — я вольно процитировал Эдуарда и закатил глаза. «Мне, правда, не с чем сравнивать, но как только я вам сразу скажу, так ли это...» «Смотри, не забудь», — на лице Ванды читалось любопытство, но она держалась и ни о чем не спрашивала. «Вы чего там топтались?» За разговором мы дошли до столовой, где отсгрузил меня на стул. Я едва не захлебнулся слюной, увидев стоящие на столе блюда. Забыв про все правила этикета, которые за полтора года вбили в меня с особой тщательностью, я схватил руками кусок курицы и почти целиком запихал ее в рот, закрыв глаза от удовольствия. «Класс!» — снова восхитился теперь уже моим аппетитом Егор. Потом ответил на мой вопрос. «Приходил Громов, но так как ты сегодня был очень занят, он перенес свой визит на вечер. Вам с Вандой предстоит пройти первое задание. Подробности он озвучит сам». «Даже представить боюсь, что это будет. Надеюсь, не очередной выход в свет в вечернем платье на шпильках?» — хмыкнула Ванда. «Сомневаюсь, но ничего нельзя исключить», — проговорил я, проглотив очередной кусок. «Понимаешь, что начинаю прямо здесь проваливаться в сон?» «Как-то рано тебя сегодня оставила в покое твоя дома мучительница. Я посмотрела соловела на задумавшуюся над чем-то девушку. «Я ей дала понять, что сегодня в этом доме ей не рады», — поморщилась она. Не нужно было тебя отвлекать, я все ближе подхожу к точке невозврата, стараясь изо всех сил не утопить ее в тазике с грязным бельем, особенно когда нет поблизости Андрея, способного переключить мой нескончаемый запас энергии, слепленный из ненависти и злобы к некоторым личностям на что-то менее кровожадное, закатила она глаза. Это он сказал, если что, я просто процитировала. Иванда вонзила вилку во что-то зеленое и малоаппетитное, направляя себе в рот. Как оказалось, сама Ванда до сих пор не избавилась от выдуманных ею самой комплексов и постоянно сидела на бесконечных диетах. Хорошо, что эта кулинарная пытка не распространялась на нас. «Видел?» — она кивнула на лежавшую рядом со мной газету. «Продолжают веселиться. И не надоедает же». Я взял в руки газету в поисках очередной статейки про нас с Вандой. Ага, вот и она. Правда, ее почему-то засунули не в светскую хронику, а между вечно бастующими работниками Порта и эпидемией Укур. В результате этой эпидемии уже закрылось две крупные птицефабрики. Надеюсь, мы в итоге не останемся без курятины и яиц. Скорее всего, заметку пустили в номер экстренно, когда он уже пошел в печать, и где нашли место, туда и прилепили. Я углубился в чтение, рассмотрев во всех подробностях сделанную фотографию. В принципе, в официальном костюме я не так уж и плохо смотрелся, Ну а Ванда в вечернем платье со сдержанной улыбкой на лице, как обычно, выглядела неотразимо. Сегодня на дне рождения посла Фландрии присутствовало много именитых гостей, в том числе и Дмитрий Наумов со своей таинственной незнакомкой. Юбиляр отметил праздник с размахом на крыше ресторана «Радость Волка», самого дорогого и престижного ресторана в Москве, открывшегося меньше месяца назад. На девушке Дмитрия было платье, вошедшее в новую коллекцию Петра Савина, и колье из белого золота с изумрудами. Центральный камень привлёк сегодня даже больше внимания, чем сама девушка. Дмитрий, как всегда, производил впечатление молчаливого и загадочного филантропа, а взгляды многих гостей были прикованы к его подруге. «Ваш покорный слуга едва сдержался, чтобы не подойти и не посоветовать девушке держаться подальше от парапета, чтобы не случилось несчастного случая» потому что многие взгляды были далеки от доброжелательности. Единственное, чего снова не заметили ни гости, ни ваш покорный слуга, так это кольца со скромным бриллиантом на безымянном пальчике. И в который раз мы задались вопросом, ну когда же объявят о помолвке, раскрыв инкогнито при «Волки не давали о себе знать», — спросил я, откладывая газету. «В принципе, ничего нового, только впервые начали говорить о помолвке». Последние полгода они начали отлучаться по своей основной работе, оставляя с нами кого-то из команды. Но неделю назад Рокотов забрал всех четверых, и они уехали. Выглядели при этом наши наставники слишком серьезными и сосредоточенными. Уже неделю о них не было ничего слышно, и к нам начало подкрадываться беспокойство, все больше усугубляющееся неизвестностью. «Нет», — Ванда отрицательно покачала головой и закусила губу, «Но ведь если бы с ними что-нибудь произошло, нам бы наверняка сказали...» «Да, трудно было бы скрыть этот факт на фоне полного прекращения тренировок», — грустно усмехнулся Егор. «Ладно, я спать. Если не проснусь к тому времени, как придет Громов, будите всеми возможными для вас способами», — пробормотал я, стараясь не зацикливаться на грустных мыслях, и побрел в сторону своей комнаты.